Глава 10. Лайна. На чердаке дома бабы той. Я чувствовала себя дрожжевым тестом в кадушке, таким же воздушным и аморфным. Но, собрав волю в кулак, мне всё же удалось заставить себя переполоснуть одежду и развесить её на верёвке рядом с рубахой и штанами Торнсена. Я вошла в дом и сказала старушке, что в бане свободно, но темно. Та пробухтела что-то про гостей, дотянувшихся с памывкой до ночи, будто Торнсен не предлагал ей пойти первой. Она ещё что-то бухтела, но я была в слишком блаженном состоянии, чтобы её слушать, и полезла наверх по лестнице. В какой-то момент у меня мелькнула мысль о том, что студент мог видеть меня без исподнего, и мне сейчас предстоит взглянуть ему в глаза. Но потом я подумала, что сам он вряд ли в таком признается, даже если подглядывал. А если все делают вид, что ничего не произошло, то вроде ничего и не произошло. Когда я поднялась, Торнсен лежал на расстеленном спальнике в той же расстёгнутой рубашке и приспущенных штанах. Расмотреть то, что ниже, было сложно из-за согнутой в колене ноги. Дайна, о чём я думаю? Одна его рука была закинута за голову, вторая придерживала за корешок Классический учебник по творению Бланчефлоер Т. Леи Маро. Я считала, что назвать девочку Бланчефлоер и испортить ей всю жизнь, но, видимо, её родители так не думали. Зато девочка выросла в уважаемую Лею и отомстила миру, написав до ужаса нудный учебник. Студенты засыпали над сим Талмудом последние лет 100, наверное. К тому же он порядком устарел. Но ничего другого не издавали. У Сафуниэля была мечта написать новый. Он уже несколько лет собирал материалы, но из-за постоянной нагрузки по кафедре и исследовательской работы у него не было времени завершить работу. Я начала была их сводить, но не успела. Кропотливая работа в архивах Академии Дьюи позволила мне взглянуть на твари под другим углом, а результаты экспедиции могли привести к настоящему прорыву, если бы не сбой телепорта. О, и я гляжу, вы даже читать умеете, порадовалась я за студента. Как вы могли обо мне такое подумать? возмутился Торнсен. Я просто разглядываю картинки. Опять разговорился. Хм. Там нет картинок Кейрат, напомнила я, усаживаясь в свой угол, опираясь спиной на вертикальную стену напротив окна и складывая голени крест-накрест. И очень жаль, заметил тот, тоже усаживаясь и застёгиваясь. Каждый раз, когда я пытаюсь её читать, я теряю мысль на второй странице. А над пятой у меня слипаются глаза. Предлагаю прописывать её как снотворное. В комнате добавился какой-то новый аромат. Сначала я подумала, что из окна нанесло какими-то ночными цветами, но потом заметила в углах пучки травок, висящие вниз головой. А надо было на лекции ходить, попеняла я, не задумываясь, размышляя на тему: кто их сюда повесил? Там бы не засыпали. Да с вами разве заснёшь, буркнул Торнсен. Что? переспросила я, повернувшись к нему ухом. Дескать, не расслышала. А ну-ка, повтори-ка. Никак нет, гаркнул студент. У вас очередной приступ, Торнсен. Вы лечились бы, что ли? Не помогает, печально ответил парень, опустив плечи. Что не помогает? Ничего. Ничего не помогает. Он посмотрел на меня жалостливым взглядом, по шкале жалостливости 9 из 10. Но меня таким не пробьёшь. Внизу хлопнула дверь. Бабулька отправилась в баньку, и на полчаса мы с Торнсеном совершенно одни. От неловкости меня спас забурчавший желудок. Кейрат, признайтесь, у нас есть что-нибудь поесть. Так ведь нельзя на ночь есть, напомнил осмелевший студент. Ничего, у меня желудок крепкий. Отмахнулась я: "И кишечник пока держит", добавила заговорщицким шёпотом, и мы одновременно прыснули. Пока запасливая Торнсон выкалыпывала из своего баула буханку хлеба и шмат пряного сала, я сгоняла вниз за тёплым отваром трав, который мы пили за ужином. Бутербродики умялись на ура. Лея Холь Обратился ко мне студент, когда я приступила ко второму, и только тут я сообразила, что за весь день он ни разу не обращался ко мне... никак. Ни по имени, ни по фамилии. «Я не Лея», — легко вырвалась у меня. «Я знаю, но так положено». «А давайте положим по-другому», — щедро предложила я. «Меня зовут Джелайна». «А меня Кейрат. Друзья зовут меня Кей». Друзья, можно, рассмеялась я. Но вы не думаете, что я вам так просто зачёт поставлю? Хвала, дайне, пробормотал Торнсон. Что? в очередной раз переспросила я, подозревая, что в глазах студента я по уровню слуха приближаюсь к бабе Тое. Говорю здорово. Такой важный предмет, не моргнув глазом, стал врать Торнсон. А ведь с виду такой скромняга. очень важный. Нельзя за него просто так зачёт ставить. Нужно с меня всё тщательно требовать. Все практики отработать, контрольные, да, контрольные, чтобы я обязательно на положительные оценки написал. И ещё исследовательский проект. Ну, за пропуски. Звучит устрашающе, призналась я. Меня точно пугает. А я готов, щедро предложил Кей. Вот прямо сейчас. Давайте прямо с первой темы. И я начала Улеглась поудобнее, заложила руки под голову и начала. С классификации тварей. О том, что каждая тварь характеризуется по нескольким признакам: размеру, уровню урона и агрессивности. Нет двух тварей с одинаковыми характеристиками. А ещё у каждой есть своя магическая особенность, тоже неповторимая. С происхождения, о том, что никто не знает, откуда берутся твари и как они размножаются, потому что их невозможно содержать в неволе. Все все пойманные твари исчезают из клеток, сараев, темниц и казематов. И появляются они обычно там, где проливается кровь, летят фейерболы, пылают пожары, но как их вызвать и как ими управлять, никто не знает. Так, скажите мне, пожалуйста, Кейрат, повернула я голову в сторону студента и обнаружила что он спит самым наглым образом поджав по-детски колени и уложив ладошки под щеку я хотела разозлиться но не смогла я зевнула и поняла что тоже вымоталась за день повернулась на бочок и упала в сон